Шестнадцать. Штурм. Как только раздался первый удар Набата, нии поспешила на стену монастыря. «Что случилось?» «Уже? Где?» «Они взяли крепость? Когда?» Все понимали, что осада уже началась. «Аллос, что видно?» Оруженосец всегда был рядом. Даже когда нии было в библиотеке, когда ходила по городу, он как тень следовал за ней, готовый прийти к своей госпоже на помощь. «Они подкатили башни». С левой стороны стреляют зажигательными бомбами, уже начала гореть крыша колокольни. Не присмотрелась к маленькой крепости, что преграждало путь на мост. Были видны искорки, словно кто-то вдалеке развел огонь, и ветер разносил их в разные стороны. Грохота боя не было слышно, только изредка доносился вой труп. Все стояли и молча смотрели на то, что происходило на другом конце плато. Казалось, что это не имеет никакого отношения к городу, словно перед тобой разворачивалась немая картина спектакля. Еще немного и зрители встанут, зааплодируют, а актеры поклонятся и покинут сцену. На душе стало больно. Ния повернулась и посмотрела на тех, кто стоял около нее. Опять безмолвная молитва, опять губы шептали слова спасения. Тут были монахи, писари, рабочие, которые помогали строить обсерваторию, скотники и повара. Ния заметила среди толпы и пять. Он скрестил руки на груди и с ужасом смотрел, как в небо стал подниматься черный дым от пожара. Зрители все прибывали и прибывали, будто это и правда театральное зрелище. Они толкались, стараясь пролезть вперед, кто-то стал ругаться, будто его лишили лучшего места в зале. К обеду народ стал расходиться. На театральной сцене ничего не поменялось. Огонь от пожара издалека смотрелся, как слабая искорка. Дымок то поднимался колом вверх, то опускался вниз в сторону каньона. Ния стояла и чувствовала, как гаснут жизни. Они тухли одна за другой. Было больно в груди, но она не подала вида. Это не её война. На стене почти никого не осталось, только несколько любопытных и его преосвященство сват-5. Она решилась и подошла к нему. «Можно?» — спросила ней разрешение. Он не ответил, в его глазах была усталость. «Город слаб, улицы открыты, на фере их легко преодолеть. Может, стоит установить колья, а в лабиринтах второй стены разобрать брусчатку и камни разбросать? Так труднее бежать». Складывалось ощущение, что она разговаривает сама с собой. Аллар не произнёс ни слова, только в конце опустил голову, давая понять, что услышал её, и, развернувшись, стал спускаться со стены. Он не верит ей. Она женщина. А что женщина может понимать в науке обороны? Её удел котлы и тряпки. Ния не обиделась на него. Она всё так же стояла на стене и смотрела, как со стороны города бежал отряд лучников. Через полчаса потянулись телеги. Их подгоняли, словно боялись опоздать. «Что они делают?» – спросила Ния Оалос. «Они грузят раненых и мертвых». От этих слов стало совсем больно, и она непроизвольно положила ладонь на грудь. Ния ощутила, как что-то коснулось ее сердца, взглянула на камень вызова. «Ну же!» – с мольбой попросила его, но камень молчал. «Это не ее война, время еще не пришло». Через полчаса повозки тронулись в обратный путь. И опять тишина. Ветер уносил в сторону шум боя. Игра актеров, наградой которых была сама жизнь. Ния не сходила с места, даже когда солнце поднялось в зенит и стало припекать. Просто смотрела, как одна осадная башня откатилась назад, и тут же посыпались зажигательные бомбы. Как вспыхнули пристройки с внутренней стороны двора. Их никто не тушил, это уже неважно Как опять из ворот города – Побежал новый отряд, а за ними тронулась вереница повозок. «Так много?» не повернулась на голос, рядом стояла леди Тхан. Она надела на себя наряд из красной ткани и, встав рядом с ней, стала смотреть на дымящуюся крепость. «Пойдет?» – спросила Тхан, не обращаясь ни к кому конкретно. «Да», – спокойно ответила Ния. По мосту Хлестая Фере возвращалась повозка, за ней, словно хвост смерти, тянулась красная полоса от крови. «Не сейчас, но скоро», — пояснила Ния. «Они начнут обстреливать мост бочками со смолой, чтобы подкрепление не смогло подойти. Огонь не причинит вреда камням, но пройти будет невозможно». Аллос с удивлением посмотрел на свою госпожу и подумал, что она права. «Пока есть свежие силы, крепость не взять». «Десять дней на то, чтобы разобрать башни, перевести через мост и снова собрать. Но они не будут ждать, начнут обстрел ворот, это самое слабое место, им надо их сжечь». «Но...» «Атака будет с трёх сторон, со стороны Акведука, с востока и у шестой башни». «А ворота?» «Туда не пойдут, там два внутренних двора, которые раздваиваются, и много ловушек. Они потеряют время людей». «Откуда вы это знаете?» – спросила Аллас. Я бы так поступила, и помолчав добавила, и они тоже так поступят.